Глава 7. Воздушные охотники. «Вечером сижу на КП с командиром полка и его заместителем по политчасти майором Асеевым. Они знакомят меня с личными качествами однополчан. У нас за каждым летчиком закреплен самолет, и у каждого летчика постоянный напарник», рассказывает Асеев. «В парах большое единство. За время подготовки прекрасно слетались летчики, прибывшие к нам сравнительно недавно. Герой Советского Союза Азаров и его ведомый летчик Громов – Летают вместе с сорок третьего года. Их работа построена на взаимном доверии. Азаров – дерзкий летчик, обладающий прекрасной техникой пилотирования. У него недостаточно острое зрение, поэтому ему не раз предлагали перевод в тыл. Но он ни за что не соглашается покидать фронт. Поступают они так. Громов издали замечает противника и сообщает об этом Азарову. «Азарович, я Громов. Вижу противника». Азаров спрашивает. «Где?» Громов его наводит. Тогда Азаров подает команду «Вижу, иду в атаку». После этого Громов оттягивается назад, прикрывает хвост самолета Азарова. Тот атакует противника и, как правило, сбивает с короткой дистанции. Раз был такой случай, Азаров расстрелял фашистский самолет, но и сам столкнулся с ним. Пришлось Азарову выброситься с парашютом. Его стали преследовать четыре вражеских истребителя. Громов не ушел, прикрывая приземление Азарова. Внезапностью своих атак он нагнал такой страх на фашистов, что они перешли к обороне. Громов сбил один самолет. Энергично бросая свою машину из стороны в сторону, он один связал боем трех фашистов. Азаров тем временем благополучно приземлился на нейтральной полосе и, несмотря на огонь вражеских автоматчиков, добрался до расположения наших войск. Воины наземных частей с волнением следили за самолетом Громова и приземлением Азарова. Они встретили летчика ликованием. Мессеры покружились и улетели на запад. А Громов, прилетев домой почти без бензина, с полчаса не мог произнести ни слова. Первое, что он сказал – «Азарыч жив». «Такие всегда побеждают». Мы заговорили о храбрости, о значении внезапной атаки, о выдержке летчика в бою. Вспоминали разные случаи с боевой практики. Чупиков верно подметил то, что хорошо знакомо мне самому. В первый вылет летчику кажется, что вокруг него много разрывов зенитных снарядов, Кажется, что все вражеские зенитки стреляют именно в него, но постепенно он привыкает к этому. Зенитных снарядов не меньше, но опыт растет, и никакой опасности они уже не представляют. Потому что летчик искусно и спокойно делает противозенитный маневр. Командир летает с сорок первого года, его не сбивали ни разу. «Меня не сбивают потому, что я сам ищу врага», — говорит он. «Кто боится, тот наверняка погибнет. Я расскажу вам об одном очень характерном случае. Это было в 43 третьем году. Мы втроем летали вдоль линии фронта, прикрывая наземные войска. Я заметил четырнадцать фокеров. Сообщил ведомым. Один из них отвечает. У меня бензин на исходе. Не уходи, кричу ему. Надо дать бой врагу. А он мне свое. Бензин на исходе. Время вышло. Ухожу. Я был возмущен, когда увидел, что он отвернул от нас и стал уходить. Но не успел он отойти, как фоке Вульф открыл огонь по хвосту его самолета. И он свечой пошел к земле. Мы остались вдвоем. Бензин действительно был на исходе, и время истекло. Но я знал, что противник тоже долго не продержится. Значит, все зависит от того, кто дольше выдержит, кто расчетливее. Враг, очевидно, думает, что мы выполняем роль своеобразной приманки. И не атакуют нас, кружит в стороне, а выбирает момент. Так проходит еще несколько минут. Вдруг немцы стали уходить. Или бензин у них кончился, или на уловку пустились, не знаю. Кричу товарищу «Атакуем!» Завязался бой. Машину кидаю так, что не вижу, где небо, где земля. И сходу сбиваю самолет противника над его же территорией. Мой ведомый стал уходить. Но как только вышел напрямую, его сбили. Он потом восемь месяцев пролежал в госпитале. А я благополучно вернулся домой. Правда, обессиленный, взмокший, охрипший, но с победой. Фокеры улетели в освояси, не сбросив ни одной бомбы на наши войска. И еще об одном примере боевой выдержки рассказал нам командир полка. Летчик Шебека повел однажды группу на боевое задание. Истребители пролетали над окруженной вражеской группировкой. У летчика Геращенко как раз в эту минуту отказал мотор. Он вынужден был произвести посадку. Сообщает об этом по радио Шебека. Тот развернул машину и вместе с группой стал прикрывать посадку Геращенко до самой земли. Отгонять немцев, пока Геращенко не добежал до окопов и не скрылся в них. Тогда только наша группа улетела. Геращенко нам потом рассказывал. В окопах лежал плотный наст льда. Я заметил довольно большую трещину, заглянул, вижу, на дне вода, а между нею ледяным настом свободное пространство. Я спрыгнул в воду и скрылся под ледяную крышу. Слышу, идут немцы. Они меня ищут, шагают прямо над моей головой, кричат, ругаются. Долго искали, но так и не нашли. Им и в голову не пришло, что я сижу в ледяной воде. Так он просидел до темноты, а ночью вылез, дошел до деревни. Какая-то старушка дала ему одежду. Он несколько недель скрывался, наконец перешел линию фронта и вернулся в часть. Да, крепкие летчики были в этом полку, испытанные и закаленные в боях.